ступлениях к колоколу. В годину мрака и печали, Как люди русские молчали? Глас вопиющего в пустыне один раздался на чужбине. Звучал на почве не родной, не ради прихоти пустой, Не потому, что из боязини он укрывался бы от казни, а потому, Что здесь язык к свободомыслию привык И не касалось окова до человеческого слова. Привета с родины далекой Дождался голос одинокой. Теперь юней, сильнее он, Звучит, раскачиваясь, звон, И он гудеть не перестанет, Пока, спугнув ночные сны, Из колыбельной тишины Россия бодро не воспрянет И крепко на ноги не станет. И непорывисто смела Начнет торжественно стройно, С сознанием доблести спокойной, Звонить во все খাল